Бэтмен и Полла. Роман Виктора Пилевина. Аудиокнига записана Русланом Габидуллиным специально для Яндекс Музыки. Узнаете, с чего началась история героев. Слушайте «Ампир В» и другие книги Виктора Пилевина на Яндекс Музыке. В жизни вампира есть тайная отрада и тихое счастье. Они в том, что цивилизационные стандарты либерального гуманизма более не являются для него обязательными. Граф Дракула. Предупреждение. Книга содержит элементы живого разговорного русского языка менее шестнадцати тысячных процента текста. Могут быть задеты сексуальные, политические и религиозные чувства читательницы, а также ее шизофренические и параноидальные комплексы. Автор не ставит такой цели и не несет ответственности за эффекты, возникающие в уме Б во время выработки агрегата М5. Рид Мидок. Все, что вы знаете о вампирах, ложь. Все, что вы можете прочесть. или услышать о них в современном мире не соответствует истине. Исключением является моя первая книга, Ампир В. Это короткое вступление предназначено для тех, кто не читал её, чтобы кратко объяснить, что такое вампир на самом деле. Ампир В написан юным и неопытным вампиром и содержит некоторые фактические неточности, соответствувшее моему тогдашнему уровню знаний. Поэтому, даже если вы прошли мой первый роман, стоит потратить на это введение несколько минут. Будет полезно освежить в памяти ключевые понятия нашего мира. Но вы можете вернуться сюда и потом, если возникнет такая необходимость. Вести читателя в курс дела проще всего, объяснив термины амперве, которые встретятся ему в дальнейшем. Это и означает вкратце описать нашу вселенную. Итак, я начинаю не в алфавитном порядке, а в той последовательности, в какой мысли приходит мне в голову. Первое – язык или магический червь. Вампир по своей природе является двойным существом, подобием всадника, едущего на лошади. В самом центре его черепа живет так называемый язык. Древняя сущность высшей природы, находящаяся в симбиозе с его мозгом. Интенция магического червя обычно ощущается нами как наше собственное желание, но язык дополнительный мозг, поэтому вампиры намного умнее людей, и от того намного несчастней. Как говорил наша все игра в Дракула, один ум плохо, а два хуже. Сравнение с всадником и лошадью очень точное. Магический червь переходит из одного человеческого тела в другое и практически бессмертен. Поэтому в некотором смысле бессмертен и вампир. Меняются только его человеческие оболочки. Разумеется, если вы работаете такой оболочкой, вам от чужого бессмертия не легче, хотя определённые загромные преференции у вас всё же есть. Но об этом позже. Второе. Божественные имена. Именно вампиры когда-то открыто управляли людьми под видом эллинских и прочих богов. Потом по ряду обстоятельств мы ушли в тень, но по-прежнему сохраняем власть над миром. По древнему обычаю мы берём себе имена богов, которым поклоняются люди. Но это всего лишь лошадиные клички, живущие в нас магические черви. безымянный. Третья. Гамлет и халдеи. Вампиры любят впадать в нервноический ступор, который наступает от прилива крови, когда мы свешиваемся со специальной перекладины головой вниз. Это связано с физиологией магического червя, но мы переживаем происходящее как собственную потребность и отраду. У нас, конечно, немыслимые преимущества перед людьми. Мы вытирали бы ноги о список Форбс, будь у нас хоть капля счастливия. Но его нет. У нас другие потребности. Нам не интересно трахать дорогих проституток на океанских яхтах, занюхивая кокаином запах приближающегося распада. Любой из нас предпочтёт провести несколько лишних часов в хамлете, так называется интимное помещение для зависания в низголовой. В этом наше служение, долг и награда. Да и просто кайф, чего уж там. Калдеи тоже начинаются на букву Х. Больше никакого отношения к Гамлету они не имеют. Это наши человеческие слуги, через которых мы управляем планетой. Можно было бы назвать их криптоэлитой, если бы это не было так смешно. Мне скучно говорить про них слишком много. Вы и без меня всё про них уже поняли. Да. Вы видите их много раз каждый день, если, конечно, смотрите телевизор. Четвёртое Blood Label. Так называемая кровавая клевета или кровавый навет, издревно висящий на нас обвинение в страшном грехе, что мы якобы пьём человеческую кровь. Вампиры старших поколений не употребляют это слово в устной речи, И обыкновенно пользуются термином красная жидкость, который в последние годы уже несколько устарел и всё чаще заменяется аббревиатурой ДНК, особенно в Америке. Надо, впрочем, признать, что этот слух распускают не жёлтые романисты, а мы сами. Более того, все придурковатые фильмы, книги и прочие мё франшизы про вампиров финансируем и внедряем тоже мы. Мы сознательно стремимся спрятаться за грубыми мифологиями и примитивной сказочной образностью, в которую не поверит ни один взрослый человек. Это делает нас абсолютно невидимыми для общества. Мы считаем, что будет лучше, если нас ложно обвинят в грубом грехе, чем правдиво изобличат в тонком, о котором я скажу ниже. И потом, красной жидкостью мы тоже пользуемся, но не в качестве пищи. Смотрите также: Чёрный занавес. Пятое. ДНК, красная жидкость и её препараты. Красная жидкость это основной информационный агент организма. Когда человек приходит в больницу, он сдаёт анализ крови, и через час доктор всё про него знает. Ну, или почти всё. Вот так же и мы. Информация не заключена, конечно, в самой крови, Она находится в пространстве, известном среди вампиров как Лимба. Кровь содержит только шифры и коды, которые позволяют считывать сведения, имеющие отношение к данному человеку. Грубая аналогия это удалённый сетевой доступ. Дегустируя чужую красную жидкость, мы получаем все логины и пароли. Мы можем свободно проникать в чужой внутренний мир. На этом принципе основана вся вампирическая информатика. Вампиры пользуются препаратами красной жидкости для доступа к знаниям другого человека. Даже если тот умер, особая очистка препарата позволяет сохранить часть его знаний и эмоций. Разница примерно как между живым цветком и цветком засушенным между книжными страницами. Однако некоторые вампиры, их называют undead, способны переходить грань между жизнью и смертью немыслимыми для людей способами. Особые технологии очистки позволяют отделять записанные в красной жидкости знания от личности обладавшего ими человека. С помощью таких препаратов можно мгновенно овладевать большими массивами незнакомых прежде сведений, совершенно не соприкасаясь при этом с чужой душой. Различные препараты КЖ используются в наших информационных вампотехках и вампонавигаторах, о которых я расскажу в этой книге. Шестое. Умбе, агрегат М5 и великая мышь. В быту мы идим как люди, только предпочитаем экологические продукты. Если мы и сосём чужую кровь, то исключительно метафорически. Мы высшее на земле звено пищевой цепи. потому что нашей пищей является сам человек, которого мы когда-то вывели именно с этой целью. Но мы питаемся не жидкостями человеческого тела, а его очищенной жизненной силой. Под жизненной силой я подразумеваю не телесный жар, который имеет грубую животную природу, а психическую энергию определённого диапазона. Её генератором является мозг, оснащённый второй сигнальной системой, то есть языком, на основе которого возникает абстрактное мышление. Вся человеческая культура служит для этого генератора топливом, а все душевные метания людей становятся источником питающего нас психического излучения. Его производит так называемый умбэ, создав который много десятков тысяч лет назад Вампиры сотворили и современное человечество. Ум б это вовлечённая в лингвистическое мышление часть сознания, где слова и основанные на них образы сталкиваются и реагируют друг с другом, образуя нечто вроде смысловой вольтовой дуги, на которую человек заворожённо глядит всю свою жизнь, как на единственную реальность. Один из наших поэтов уподобил язык, на котором говорят люди, тени языка магического червя, живущего в черепе вампира. Трудно выразить суть дела, короче и точнее. Даже некоторые халдеи не понимают, что лингвистическим является абсолютно всё человеческое мышление, так как набор доступных людям восприятий определяется имеющимися у них шаблонами узнавания, то есть словами. Кто для чего нет слова, Для девяносто девяти целых девяносто девяти сотых процентов людей не существует вообще. Поэтому человеческая культура с самого начала выстраивалась по нашим чертежам и никогда не отходила от них ни на миллиметр. В соответствии с принятой у российских вампиров терминологией культура состоит из двух агрегатов: гламура и дискурса, сливающихся в гламуродискурс. Это и есть те электроды, между которыми возникает ослепительная дуга, скрывающая от человека все остальные аспекты бытия. Вампиры других великомышьств пользуются иным терминологическим аппаратом, о чем я упомяну в этой книге, но суть дела не меняется. Жигая гламуро-дискурс Умбэ производит излучение особого рода, которое вампиры называют агрегатом М5. У социальных проекций являются человеческие деньги. Это и есть пища вампиров. О бытине природы агрегата М5 я буду говорить на этих страницах со всей неполиткорректной прямотой. Вампиры не ловят агрегатом М5 напрямую. На это способна только великая мышь, древнее бессмертное существо, являющееся своего рода сверхмассивной чёрной дырой. сверкающим центром каждой крупной национальной культуры. Место её обитания называется Хартлендом и представляет собой глубокую пропасть с пещерой на дне. Великая мышь не является физическим существом в том же самом смысле, в каком им является человек, но физическое тело у неё есть. Это гигантская летучая мышь с крайне длинной шеей, спрятанной в специальном каменном жёлобе с окнами. Обычно это тело недоступно людям, но раз в несколько десятков лет к нему приживляют очередную человеческую голову, которая становится новым человеческим аспектом великой мыши и ее новой антенной. Мы зовем эту голову и штар. Другим вампиресам не дают такого имени. Благодаря этой голове великая мышь способна поддерживать психический контакт с меняющимся миром на поверхности Земли, создавая для людей их мечты. надежды и жизненные цели, которые и становятся в конечном счёте баблосом. История того, как моя подруга Гера стала нашей новой Иштар, описана в книге Ампир V. Прежний главе великой мыши устраивают пышные похороны, а затем сохраняют её в собственной камере в засушенном виде. С непривычки это подземные галереи довольно жуткое зрелище, но мы привыкаем ко всему. Седьмое. Баблос и красная церемония. Агрегатом 5 улавливается великой мышью и перерабатывается ею в баблос, священную жидкость, которую в древней мифологии называли амброзией, напитком бессмертия. Слово баблос этимологически связано с Вавилоном, а вовсе не с Баблом. Хотя по сути это ложная этимология совершенно правильно. Баблос Это подобие высоко концентрированной нефти, в которую конденсируются душевные метания и муки человека, уверенного, что он свободно выбирает маршрут своей судьбы в соответствии с личными вкусами и предпочтениями. Обычный вампир живет не для того, чтобы висеть в хамлете, он живет для того, чтобы сосать баблоз. Процедура во время которой это происходит называется красной церемонией. Потребителем баблоса является не человек, носящий в себе магического червя, а сам магический червь. Что он при этом испытывает, вампиры не знают. Но для нас это крайне приятный опыт, результатом которого является трудноописуемое трансцендентное переживание, похожее на озарение человеческих мистиков. Материальная основа этого переживания, как утверждают некоторые вампиры-диссиденты, в том, Чтобы баблоз отключает на время ум Б, мы перестаем быть полулюдьми и же секундно производящими агрегатом пять, и тогда проявляется наша сверхчеловеческая природа. В этом есть изящная рекурсивность. Прием баблоза как бы на время освобождает вампира от необходимости вырабатывать баблоз. Но абсолютной уверенности в том, что это именно так, у меня нет. Именно благодаря баблосу магический червь и сохраняет своё бессмертие. Баблос занимает в нашей иерархии ценностей высшее место. Это бесценный дар великой мыши, её святое молоко, как сказал один наш поэт. Но сравнение с героином было бы более точным. Однажды попробовав баблос, вампир обречён страстно желать его всю свою жизнь. Человеческая озабоченность деньгами лишь тень этой великой вампирической жажды. Восьмое. Рублёвка и Хартленд. Российский Хартленд расположен в лесах недалеко от Рублёвского шоссе. Хотелось бы, чтобы читатель сразу понял, это не вампиры устроили там Хартленд, потому что рядом Рублёвка. Это Рублёвка образовалась там, потому что рядом Хартленд. Нам никогда не нравилось соседство с новорашами. Но это был удобный социальный буфер, позволивший отделить хартленд от дикого поля, то есть всей остальной России. А сегодня мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы Рублёвка постепенно приходила в запустение, расположенная здесь недвижимость теряла свою привлекательность и статус. Наш идеал в имперический анклав на безлюдном кладбище Чславия. Мы хотим затеряться среди сотен выставленных на продажу мафзалеев Воровской мечты, которых никто никогда не купит из-за их безумных цен. Такова продуманная стратегия, в соответствии с которой мы развиваем этот район. Девятое. Древнее тело. Как и уже сказал, материальность великой мыши несколько иная, чем у людей. Её может лицезреть только вампир. Кроме редчайших исключений по воле самой мыши, человек просто не сумеет обнаружить вход в Хартленд, и вопрос о том, где именно он находится, лишён для людей смысла. Вампир попадает в Хартленд, прыгая в пропасть. Во время этого прыжка он превращается в подобие огромной летучей мыши, конечно, значительно меньшего размера, чем титаническая великая мышь. Это и есть древнее тело которым, если верить нашей мифологии, магические черви жили на земле за сотни миллионов лет до человека. Входя в хартланд, мы опять становимся людьми. Древнее тело может использоваться вампиром для незаметных перемещений по физическому миру. Нас в это время не способен видеть никто из людей. Десятое чёрный шум и чёрный занавес. Это близкие, но не тождественные понятия. Чёрный шум Это информационная среда, окружающая современного человека. Информационные потоки, омывающие человеческое сознание, состоят из непредсказуемой комбинации множества тщательно просчитанных дезинформационных паттернов. Как кто-то изящно выразился, чёрный шум это белый шум, все составляющие которого проплачены. Чёрный занавес это аспект чёрного шума. информационная технология, позволяющая вампирам скрывать свой мир от людей. Она заключается в том, что различные явления вампирического быта принято прикрывать под информационными омонимами, то есть смысловыми масками, пустышками-симулякрами, карнавально дублирующими подлинные сущности нашего мира. Все книжные и кинематографические франшизы про вампиров навязчиво переснимаемые и переписываемые каждый год это элементы чёрного занавеса. У него есть даже лингвистическая проекция. Именно ею обусловлены многие выражения, которыми, не понимая их сути, пользуются люди. Here she, Batman и прочее. Реальные события и процессы в мире вампиров сознательно искажаются и отыгрываются нашими слугами халдеями в качестве полубессмысленного перформанса. в пространстве человеческой культуры. Отсюда и выражение общества спектакля, как внизу, так и вверху и прочее. Поэтому никакая утечка сверхтайной информации вампирам не страшна. Люди и так всё уже знают. В пространстве человеческой культуры не осталось ни одной чистой страницы, на которой можно было бы написать правду. Все они исписаны хлопотливо бессмысленным халдейским почерком, никакое маны, текел фарис Просто не будет видно на этом фоне. Смотрите Blood Label. Обилие чёрного цвета в этой терминологии не имеет физического или мистического смысла, и вызвано исключительно эстетическими предпочтениями вампиров. Чёрный наш национальный цвет. 11. Покрывающее восприятие. Некоторые материальные аспекты нашей культуры, такие как пещера Великой Мыши, древние тела и прочее, не могут быть скрыты с помощью одних только культурных манипуляций. В нашей маскировке есть ещё один аспект, понять который бывает намного сложнее. Он называется покрывающее восприятие. Его суть в том, что элементы в эмпирической реальности просто не воспринимаются людьми. Примерно так же, как слепое пятно пустое место в самом центре их поля зрения, где поток попадающего в глаз света проецируется на выход зрительного нерва. Слепое пятно можно обнаружить с помощью специальных опытов, заняться которыми я и предлагаю всем сомневающимся. Они просты, их описание легко найти в сети. Запрещённые элементы реальности точно так же вычёркиваются из воспринимаемого человеком. Они как бы заклеиваются заплатой, повторяющей ближайший разрешённый паттерн восприятия. Такое что по нереальности одна из любимейших технологий человеческого мозга, и нам она очень, кстати. Вампиры утверждают, что специально привили человеку этот навык в глубочайшей древности, когда выводили его в качестве кормового животного. Механизм покрывающего восприятия не ясен мне до конца. Могу только повторить чужие слова. Если вы их не поймёте, не расстраивайтесь, их не понимаю и я. Как предполагается, вампир в древнем теле не видим для человека, потому что крик великой мыши, смотри ниже, заставляет человеческий мозг провести принудительную инспекцию множественных набросков воспринимаемого и их предсознательную цензуру. Возможно, смысл этого заклинания в том, что нервная система человека на самом деле регистрирует все, просто мозг получает строжайшую команду отредактировать восприятие так, чтобы нас не было заметно. Точно я знаю только одно: вампир в древнем теле не видим. Мало того, покрывающее восприятие помогает великим вампирам скрывать себя и свои мысли не только от людей, но и от менее опытных сородичей. Вампира летящего над городом в древнем теле может увидеть лишь другой вампир, но не человек. Часто задают вопрос: "Виден ли вампир в это время на радаре?" На это нет ответа, потому что речь идёт не о физике явлений, а о человеческом восприятии. Даже если вампир и виден на радаре, изображающая его точка на экране не будет в это время видна никому, кроме, конечно, другого вампира. 12. Укус и крик великой мыши. Вампир умеет экстрагировать крохотную каплю красной жидкости из-под кожи живого человека, чтобы получить доступ к его внутреннему миру. Происходит это незаметно и почти непревольно, когда мы оказываемся рядом с интересующим нас субъектом. Это одна из наших сверхспособностей, своего рода дистанционный комариный укус. требуется совсем чуть-чуть ДНК. -чуть Контрольный укус позволяет старшим вампирам контролировать сознание младших, свободно проникая в их память и мысли. Но сознание вампиров, стоящих выше в нашей иерархии, остаётся закрытым для тех, кто в ней ниже, а в разум великой мыши не может заглянуть никто, даже по большому счёту её сменная человеческая голова. Именно степень личной непрозрачности и определяет ранг вампира, но это не четкая иерархия, а скорее некая неформальная табель рангов, в которой постоянно происходят флуктуации и перемены. Кстати, хочу упомянуть об одной своей смешной ошибке. В книге "Вампир В" я рассказывал, как нашел в аптеке своего бенефактора покойного Брамы, от которого ко мне перешел магический мозговой червь. странный препарат, отсутствовавший в каталоге. Он назывался Укус и крик великой мыши. А ознакомившись с ним без разрешения наставников, я пришёл к выводу, что вампир пробивает кожу человека электрической искрой. Это, конечно, смешно. В своё оправдание могу сказать только, что в шестидесятые годы прошлого века у вампиров была мода на естественно-научные объяснения собственного бытия. и они действительно замеряли разность потенциалов между различными внутренними зонами своих клыков и её нашли достаточной для возникновения пьезоискры но саму искру так и не смогли обнаружить покойный брама не только собирал старинные маски, но и любил человеческую литературу и сам был ей не чужд у него была огромная коллекция литературных препаратов и коктейлей как выяснилось позже Данный препарат был наброском фантастического романа про робота-вампира. Препарат был сделан из ДНК одного литературного негра, вместе с которым Брамма разрабатывал этот сюжет. А я принял всё за чистую монету. впоследствии мои наставники объяснили, что укус вампира имеет другую природу. Клыки вампира наш древний поэт назвал их рогами победоносного является для магического червя чем-то вроде антенн. Через них он посылает в пространство психическую команду, которой не может противиться ни один организм. Эта команда называется крик великой мыши. Это что-то вроде гопнического "стоять, бояться", только в более развёрнутом виде. "Стоять, бояться, всё забыть". Никаких звуков при этом вампир не издаёт. Крик великой мыши делает укус незаметным для человека, и эту неощутимость ещё можно худо-бедно объяснить с позиции человеческой науки. Абсолютно необъясним, однако, физический аспект укуса. О нём можно говорить лишь метафорами. После крика великой мыши в крохотной частице крови человека зарождается подобие собственной воли. На время этой операции магический червь как бы проецирует в эту капельку крови свою сущность, и капле удаётся непостижимым образом ожить, пробить кожу или быть может просочиться сквозь неё, оторваться от человека-носителя и повиснуть в воздухе, где вампир ловит её своим ртом. Одну из самых мрачных, но красивых интерпретаций этой технологии предложил мой знакомый профессор-теолог из Кишинёва, который уже несколько лет работает у меня шофёром-исповедником. Он сказал, что на время этой операции в капельке крови зарождается душа, которая стремится к спасению. Капля крови старается убежать из ненавистного и обречённого человеческого тела, и благодаря чудовищному напряжению воли и состраданию космоса, А оказывается на это способна. Когда она повисает в воздухе за пределами кожи, её ловит рот вампира. Душа её после этого оказывается как бы спасёна, потому что возвращается в вампира, которому принадлежала изначально, ибо именно он зародил её в капельки своим беззвучным криком. Но это, конечно, временное спасение, ибо речь идёт о вампирической душе. Ах уж эти теологи. Я кое-что расскажу про них в этой книге. А сейчас, милая читательница, за мной. У вампира есть девиз: в темноту, назад и вниз. Рама второй. Рублевская пустошь полнолуния.